Глава 7. В конце концов меня вылечили, накормили, дали возможность выспаться и помыться. Если бы замышляли что-то плохое, вряд ли бы старались привести в нормальный вид. Комната выходила в коридор, где располагались еще несколько таких же дверей. Миновав проход, спустились по лестнице на этаж. Потом прошли по стеклянному переходу и вновь попали на лестницу. Далее на два этажа вверх. Коридор, только не такой серый и унылый, как первый, а роскошный. с мраморной плиткой и мозаичными потолками, арками и колоннами с резными барельефами, покрытыми позолотой, затем просторный холл с огромными витражными окнами, за которыми виднелась кромка леса. Причудливый орнамент рисунка обоев на стенах повторялся в декоративных элементах мебели, подсвечниках и каменных напольных вазах. Сама мебель выполнена из натурального дерева. Сложно определить, какого именно, но то, что невероятно дорогого, понятно даже неискушенному взгляду. Потолок расписан причудливыми фресками с изображением прекрасных существ с огромными крыльями. Я усиленно крутила головой, пытаясь рассмотреть царящее вокруг великолепие. Когда моя спутница остановилась перед массивной двухстворчатой дверью, я едва не врезалась в сопровождающую, за что удостоилась сурового взгляда. «Ох, ну подумаешь, не сбила ведь. Можно же хоть поглазеть на всю эту красоту. Сама, наверное, привыкла и не замечает». Женщина постучала. Получив ответ, она распахнула дверь, пропуская меня внутрь. Я вошла. Помещение оказалось кабинетом. Об этом говорил массивный, как и все в этом доме, письменный стол. Книги, расставленные на выросших из стен полках, одиноко стоящие в центре комнаты кресла. Хозяин или хозяйка кабинета сидел в кресле с высокой спинкой, причем развернутом так, что я не могла видеть собеседника, пока он не соизволит повернуться. Поскольку внимание на меня обращать не спешили, я решила осмотреться. Подошла к полкам с книгами и испытала дикое разочарование. Все названия на незнакомом языке. После изучила безделушки и статуэтки, расставленные на каминной полке. Затем переключилась на картину, висящую над компактным кожаным диванчиком у стены. Красивый фантастический пейзаж, но не рассматривать же его полчаса. Я как раз изучала замысловатый узор ковра, когда уловила едва заметное движение – Подняв глаза, столкнулась с внимательно изучающим меня взглядом. Не сказать, что сильно удивилась, предполагала, но совершенно растерялась, оказавшись лицом к лицу с тем самым умопомрачительным красавчиком, которого видела в свой первый день в аду. Прожигающие насквозь глаза буравили, будто пытаясь влезть в голову. Я неловко переминалась с ноги на ногу, совершенно не представляя, как себя вести или что делать. Молчаливая пауза затянулась. Поскольку меня весьма придирчиво и бесцеремонно разглядывали, я посчитала местным сделать то же самое. Ух, нельзя быть на свете красивым таким. Овальное лицо чуть заостренным подбородком, высокие скулы, густые брови в разлет, прямой нос с широкими крыльями, четко очерченный рот, нижняя губа чуть полнее верхней, а еще маленькая такая черточка, разделяющая ее пополам. Густые, слегка вьющиеся волосы свободно не спадают на белоснежный ворот рубашки. Под тканью прорисовываются рельефные мышцы грудной клетки, широкие плечи, ухоженные руки с длинными изящными пальцами. На правой перстень с черным камнем левое запястье украшает витиеватая татуировка-браслет. Мужчина сказал несколько слов. От звука низкого с хрипотцой голоса под телу пошли мурашки. «Ничего себе! А я уж думала, на противоположный пол смотреть не смогу». Хотя те твари красавчику в подметке не годятся. На земле такого мужчину боготворили бы. Впрочем, ни там, ни здесь мне точно ничего не светит. Во взгляде незнакомца было любопытство, превосходство, пренебрежение, но никак не интерес, как к женщине. Так смотрят на источник неприятностей или на зверька, который случайно попал в поле зрения. Видимо, я должна быть счастлива, что божество снизошло до разговора со мной. Хотя какой разговор? Я же ничего не понимаю. Странно, я почувствовала раздражение. Откуда? Красавчик тем временем поднялся, подошел к стене. Я так и не поняла, каким образом он это провернул, но стена разъехалась, открывая подобие шкафа. Мужчина достал что-то, махнул рукой, и стенка стала на место. Мне бы удивиться, такой фокус я только в фантастических фильмах видела, но все мое внимание сосредоточилось на мускулистых бедрах, и упругой задницы, обтянутых черной тканью. Перехватив мой взгляд, мужчина хмыкнул, а я мгновенно залилась краской. «Забудь, Диана!» — одернула себя. «Ты всего лишь мясо, корм для дангов, ничтожный винтик в громадном механизме по добыче кристаллов, а этот красавец живет, как принц, строя свой бизнес на крови. Очередную реплику хозяина я пропустила, слишком занятая самобичеванием». Когда красавчик тронул меня за плечо, я вздрогнула. Мне протягивали кулон. Белый с синими прожилками камешек, оправленный в серебро. Что это? С чего бы мне делать подарки? Я отодвинула кулон, покачав головой. Мужчина решительно пододвинул подарок ко мне. Нет, я отвернулась. Что за подачки? С тяжким вздохом красавчик снова встал из-за стола. Подошел. Надел кулон на шею. Мужчина даже не прикоснулся, а у меня все внутри полыхнуло огнем. «Это для того, чтобы понимать язык», — пояснил он. Я с удивлением уставилась на мужчину. «Ведь разобрала каждое слово. Неужели это кулон? Так он дал его для того, чтобы мы могли разговаривать? Вот я дура!» Возомнила. «Спасибо», — пролепетала, пряча виноватые глаза. Мужчина снисходительно кивнул. Вернувшись на место, он строго посмотрел на меня, обдумывая что-то. «Что ты делала у озера?» «Я замерла на секунду». Затем опустилась в кресло для посетителей. От сурового тона подкосились ноги. Купалась. вздернутая бровь, полыхнувший огнем взгляд, казалось бы, мелочь, а я оцепенела. Я? Мы действительно пришли на озеро, чтобы искупаться. Сколько человек с тобой было? Сначала десять, потом семеро осталось. Теперь шесть, наверное. Я не смогла соврать. Да, и интуиция вопила, что необходимо говорить правду. Беглецы вряд ли его интересовали. Тут что-то другое. «Так это вы устроили побег с кратером?» «Откуда?» «С рудника». «Да, наверное... Я не помню, как все произошло. Потеряла сознание. Аданг цапнул за ногу, почему-то пояснила я. Хотя вряд ли кого-то интересовали такие подробности. То, что ты выжила после... М -м, атаки Адангов, и раненая продержалась полдня в кратере, делает тебе честь. Однако я хочу знать, кого ты убила?» — Что? — просипела испуганно. Голос почему-то пропал. — Как? Откуда он узнал? Ведь не может знать. Это невозможно. — Я никого не убивала. — Не нужно мне врать, — осадил мужчина. — Ты здесь, надхари Значит, в своем мире ты кого-то убила. — Ах, вот он о чем. Да, в родном мире я была осуждена за убийство отца. Меня признали невменяемой и упекли в специальную лечебницу. Я не узнавала свой голос. Сейчас он был чужим, глухим, Воспоминания придавили неподъемным грузом. «Почему ты убила?» «Какая разница?» «Отвечай. Я должен знать, с кем имею дело». По версии следствия, я избалованная девчонка. Узнав, что отец собирается обзавестись молоденькой женой, садила ему в сердце нож. Убил из-за денег, наследство, которого папа меня якобы лишил. Меня нашли у неуспевшего остыть тело с орудием убийства в руках. Я не интересовался, как это произошло. Я спросил, почему? На самом деле я не убивала. Меня подставили. «Кто?» Я пожала плечами. Все указывало на меня. Если уж мне не поверили близкие люди, что говорить о красавчике? Тебя действительно лишили наследства? «Папа?» Я на секунду запнулась, пытаясь сдержать всхлип. «Он хотел вывести компанию из холдинга. Но это бы только укрепило наши позиции на фоне кризиса. У меня были инвесторы, готовые поддержать Дианею. Через год-два... мы бы вышли на прежние показатели, а потом планировали расширение. Так что деньги последнее, что могло стать мотивом. Если все так, как ты говоришь, почему тебя осудили? Не всех устраивало такое положение вещей. После ареста всплыли подложные документы, якобы черная бухгалтерия. В общем, Дианею выставили чуть ли не банкротом. Все так грамотно спланировано. Если бы я не сидела под арестом, смогла бы доказать. Если бы не была раздавлена горем, если... Слишком много если. Одно знаю точно, меня подставили. «Кто?» «Муж». Я поняла это слишком поздно. Ему всегда от меня нужны были лишь деньги, а я ничего не замечала. Любовь ослепляет. По моей щеке скатилась слеза. Если бы можно было все вернуть, я бы отдала ему все, лишь бы папа жил. Во мне вновь проснулась злость. Даже дыхание перехватило. «Вам достаточно?» «Что еще хотите знать? Убивала ли я?» «Да. Но это произошло здесь». Я убила трех человек и наслаждалась тем, как они подыхали. После того, что они со мной сотворили, мне ничуть не жаль. И я сделала бы это снова. Можете судить, казнить или что там полагается за убийство. Мне все равно. Почему ты помогла Лангелии? — Та девочка, — уточнила я, — она же просто ребенок, невинное существо. Жизнь убийцы за чистую душу. Разве не достойный обмен? — У тебя есть дети? Я кивнула. — Сын. Опустив глаза, я до крови прикусила нижнюю губу. Стиснула кулаки. Последний взгляд Игорька на мать-убийцу. Такое не забывается, не прощается. Мужчина нажал какую-то кнопку на стене. Через минуту в дверь постучали. Получив разрешение, вошла женщина, что привела меня сюда. Поселить в крыле для прислуги. Разъяснить обязанности и правила. Сегодня пусть отдыхает, а завтра работать. Отдав приказ, красавчик отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Пойдем». Женщина потянула меня к выходу. Я последовала за ней. «Как тебя звать?» «Ди». «Ди и все?» «Впрочем, без разницы. Я Крэлла Мати. Все, кто здесь работают, выполняют мои указания. После Вейра Дайрона я главная». «Крэлла Мати? Это хозяин?» «Что значит Крэлла, вэйр? Приставка Вэйр используется при обращении к любому аристократу. «Мы слуги из простых. Поэтому Крэлл или Крэлла», пояснила Мати. Не удивляйся, если к тебе так обратятся. Все поняла? Да. Да, крыло мати, поправила меня. Ты обязана обращаться именно так. Да, крыла, мати. Отлично. Вот твоя комната. Экономка привела меня к новому жилищу. Крыло для прислуги занимало два этажа. На первом этаже мужчины, на втором женщины. Моя комната оказалась в самом дальнем углу. Крошечное помещение, в котором едва разместилась односпальная кровать и стул, На стене несколько крючков для одежды. Под кроватью сундук. Узенькое окошко прикрыто выцветшей шторкой. Маленький половичок у кровати. Все. Держи ключ. Мать вручила мне кусочек металла на шнурке. Ворвать здесь нечего. Да никто и не посмеет. А вот запереться от незваных гостей можешь. Каких гостей? Дорогуша, здесь женщин мало. А Вэр Дайрон хоть и запрещает нас трогать. Но разве уследишь за всеми похотливыми кабелями? на будущее крылоди я бы не советовала крутить здесь хвостом почему поинтересовалась я ну не то чтобы собиралась это делать из любопытства потом сама поймешь хмыкнула экономка